Глава 2. Волшебники Академия После сорокалетней успешной экспансии своего могущества Академия столкнулась с угрозой нападения Реза. Эпохальные дни Гардины и Меллоу миновали, а с ними ушла в прошлое и смелость в принятии решений. Галактическая энциклопедия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 В данном случае он был оправдан, поскольку вражеский корабль был захвачен без потерь для нас и без угрозы для остальных. Форрелл был дальним родственником великого Хобера Меллоу. Это было известно в Академии всем и каждому, однако ходили упорные слухи, что степень его родства с Меллоу более близка, а именно что Форрелл – его незаконорожденный сын.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 По крайней мере, тогда ему не пришлось бы сочинять их за нас. Хобер Мэллоу действовал в таких ситуациях иначе, и Сальвер Гарден тоже. Применять силу они предоставляли другим, сами же действовали спокойно и уверенно. Форрелл пожал плечами. Однако захват корабля оправдался. Если уж на то пошло, мотивы наших действий недорогие и продали мы их с выгодой. Последнюю фразу он произнес с гордостью прирожденного торговца.